Глава 16 ЧЕРВЬ Минут через пятнадцать мы дошли до небольшой пещерки. В помещении не было ничего, кроме трех дверей. Пытавшись их открыть с помощью рывков, толчков, ударов и прочих достижений высочайшего моего интеллекта, я обратился к сообщнику предполагаемого ограбления. «Ты, надо полагать, знаешь, как отворить эти двери?» Или хотя бы видел, как их открывает тот, кто владел всем этим, до да меня?» Философ помотал головой и с надеждой посмотрел на меня. «Ай, в самом деле, маг или не маг? Сезам, откройся! Активация! Дотворяйся же, падла!» Ни одно из известных мне заклинаний не сработало, и я расстроился. «А если так?» Я достал жезл. Жезл архимага императрицы тьмы и потыкал им в двери. Тоже не помогло. Придется отложить мародерку. Ну, пошли, философ, покажешь мне червяка. Слегка разочарованный в моих возможностях, философ решил все же внести свой вклад в мое просвещение и показал мне лапой на дорогу обратно. — Только ты иди вперед. Я его боюсь. И когда я пошел по тоннелю, мой проводник последовал за мной. «А скажи мне, философ, у тебя карта этих подземелья есть?» И вспомнил еще об одном способе разбогатеть. «Есть!» Ответ короткий, понятный и не допускающий толкований и сомнений. Такие ответы мои любимые. То есть я люблю получать такие ответы. Что касается ответов, которые даю я сам, ну, это совсем другое дело. «Так может, ты это поделишься со мной, а то я как-то потерял ориентиры?» Почти правдиво обрисовал я ситуацию. Понравилось мне безвозмездно или даром получать дорогостоящие карты? Философ предлагает вам скопировать его карту. Принять? Да? Нет? Да. Лабиринт оказался относительно небольшим. Зато карта моя избавилась еще от примерно половины черных пятен. Путешественником был философ, пока в эти подземелья не попал. Не меньше прокла погулял по миру. По плану подземелья определить назначение лабиринта мне не удалось. Шли мы уже долго и, судя по карте, приближались к концу тоннеля. Двигались мы медленно, как вдруг все вокруг завибрировало. Появился и быстро нарастал скрежещущий звук. Краем глаза я заметил, что философ попятился, и я, не раздумывая, последовал его примеру. Будучи не в состоянии даже примерно предположить, что происходит, считаю отступление единственно верным решением. Стена тоннеля с грохотом лопнула, из нее вылезло нечто огромное диаметром с этот тоннель и пастью таких же размеров. В пасти не было ничего, кроме зубов. Разного размера и форм, все они двигались в разных направлениях и с бешеной скоростью. Существо, преодолев внутреннее пространство тоннеля, буквально вгрызлось в противоположную стену и стало постепенно в ней исчезать, на ходу прогрызая себе дорогу. «Тоннельный червь. Камнеед. Творение Архимага». Вот это червячок. Потрясение меня постепенно стало отпускать. Тело монстра, покрытое мощными пластинами, перемещалось мимо нас. Двигался он со скоростью пешехода, и я подошел и потрогал пластины на туши монстра. Так это, оказывается, полезный питомец. Да еще и мой. Я заявительным порядком назначил себя наследником собственности, убиенного мной Архимага. «Умелый маг был, надо отдать ему должное. Как такое вообще можно создать и из чего? А главный вопрос — как им управлять? Философ, ты не видел случайно, как прежний хозяин управлял этим червем?» Надежды на положительный ответ я к этому времени уже не испытывал. «Нет, нет, но, по-моему, он боится крыс. Они его за хвост кусают». Похоже, покойный маг был садистом, царство ему подземное. Надо будет разобраться с его дневником. Попытки его прочитать я предпринимал, но безуспешны. Либо я не знаю языка, либо дневник зашифрован. Еще побродив по подземельям и пару раз, едва успев разминуться с червем, мы вернулись к озеру, в начальную точку моего здесь появления. «Философ, что бы ты хотел, пойти со мной в долину или остаться здесь одному?» «Мне уйти надо в дом охотника. Скоро утро, у меня там дела есть». «Пойдем наверх. Мне там больше нравится». Я получил ответ, на который надеялся. Обратный путь к болоту был и быстрее, и проще. Все знакомое уже не пугает неизвестность. Я несся изо всех сил, философ легкой рысью. Добрались быстро, и никто не устал». В рощице недалеко от дома охотника я решил оставить философа ненадолго одного. вести его сразу в дом, где есть женщины и дети, было неразумно. «Давай договоримся. Ты сидишь здесь, ни с кем не разговариваешь, никого не трогаешь, с этого места не сходишь. А я пойду в дом и приведу к себе друзей познакомиться. Согласен?» Получив положительный ответ, я, скрипя сердце, оставил чудо в одиночестве и отправился пугать семью Прокла. «Где ты так долго шлялся?» Прокол встретил меня уже у крыльца. «Выяснил что-нибудь?» Не успел ей ответить, как на улицу выбежали дети, и за ними вслед вышли Марфа и Лия. «Ты его нашел? Он очень страшный. Ты его убил, а голову принес?» Лада и Мирон атаковали меня синхронно с обеих сторон. «Всем доброе утро! Рад видеть вас!» «Он не то чтобы красавец, но привыкнуть можно. Я его сюда привел». Он в роще, зовут его Философ. Сам о себе он рассказывает мало. Я думаю, что его покойный Архимаг заколдовал. Для чего, пока, правда, непонятно. Дневник Архимага я прочесть пока не смог. — Ты привел это чудовище в мой дом? Прокол был изумлен по-моему, надеялся, что я шучу. — Ты Философ разумный и может говорить, а когда сыт, то и не агрессивный. Могу за него поручиться. Да и прежде чем думать, что с ним делать, я предлагаю... Пойти познакомиться. Ты уверен, что это безопасно для детей? Лия крепко держала обоих, так как они уже порывались бежать в рощу впереди всех, видимо, обоснованно опасаясь, что родители их не возьмут. Абсолютно уверен. Первое впечатление от его вида не очень, но поговорив с ним, поймете, что я прав. Может быть, вы еще на нем заклинания какие-нибудь новые сможете обнаружить. Разумное существо в таком виде — это не по-божески намекнул я лия на ее жреческий сан а и много болтаем марфа решительно устремилась к роще остальные потянулись за ней добравшись до цели все застыли в изумлении огромный и страшный монстр сидел на вырванном с корнем довольно крупном дубе и что то пытался выковырнуть из дупла из они философ что отлеггаю тебя вот а чем ты собственно занимаешься необычная деятельность философа меня сильно заинтересовала «Она первая начала!» Уже совсем изумил меня его ответ. «Уж не ребенок ли это? Слушай, давай отложим это на потом. Я привел тебе друзей, они хотят с тобой познакомиться. Это Прокол, Лия, Марфа, мироны Вада. Все перечисленные мной плотной группой стояли на окраине рощи и слегка встревоженно смотрели на нового знакомого. Дети выглядывали из-за спин взрослых». «Ах, дети! У меня тоже есть дети, только я не помню!» Философ выглядел потрясенным и расстроенным. «Что-то мне захотелось того архимага еще раз прибить!» Эта фраза философа разбила лед. первый преодолела сомнение Марфа. «Я Марфа. Привет! Я приготовлю зелье восстановления памяти, только мне нужно найти очень редкий ингредиент». Яд змеи и черная смерть. Ученик, зелье ты приготовил и задание выполнил. Теперь найди-ка мне этот яд. Игрок, вы выполнили задание. Изготовить по три эликсира на пятый и шестой ранг профессии алхимик. Вы получаете опыт. Тысяча. До следующего уровня 10800. Игрок, вы получили задание. Найти яд змеи и черная смерть. Награда. Опыт 3000. Вы повысили ранг профессии алхимик плюс 2. Всего плюс 6. К нашей беседе присоединился Прокол. И как это у тебя каждый раз получается? Игрок, вы выполнили задание. Поиск неизвестного существа. Награда. Опыт 1600. До следующего уровня 9200. Я пожимаю плечами и достаю из сумки змею черную смерть одну из убитых во время испытания, и отдаю ее Марфе. «Игрок, вы выполнили задание — найти яд змеи «Черная смерть». Награда — опыт 3000, до следующего уровня 6200». «Так быстро моих заданий еще никто не выполнял, но я тобой удивляться уже устала». Марфа спрятала ценную змею в сумку. «Ну?» Кто-нибудь может предложить что-нибудь вразумительное по поводу всей этой неразберихи?» Я считал необходимым обеспечить философу возможности жить поближе к людям и общаться с ними, точнее, с теми из них, кто не будет терять жидкости организма при одном взгляде на моего протеже. Каждый имел свое мнение на этот счет. «Пусть он живет у нас, и я буду с ним играть». «Лада, добрая душа». Побаивается и выглядывает из-за матери, но сочувствует и хочет помочь. На базе этого предложения возникла семейная дискуссия. Вмешиваться бессмысленно. Решать будет Лия. Может, она уже все решила и дает возможность другим выпустить пар. Отойдя в сторону, я выгрузил из сумки немного дров и развел костер. Видя мои усилия, философ предположил, что близится время завтрака, и метнулся в лес. Через пару минут вернулся с огромной охапкой дров. Видно, приметил сухие стволы и ветки по дороге сюда. На задних лапах и с дровами в охапке он выглядел весьма комично, и уж точно не страшно. Костер разгорелся, я достал дюжину крыс и поручил их приготовление лицуной более заинтересованному. Этот метод всегда срабатывает. Философ, не утруждая себя разделкой туш, брал крысу целиком и насаживал на подходящую ветку. Затем, взяв в каждую лапу по ветке с крысой, он медленно вращал их в пламени костра. Его цивилизованное поведение произвело благоприятное впечатление на окружающих. В конце концов, всем очевидно, что это разумный, пострадавший от злобного мага. Кто, как не члены семьи Прокла, могли это понять и прочувствовать? Но это и был мой расчет. Философ поживет пока в сарае. Гулять будет только в рощу, чтобы его никто не видел. Кормить его будет Мих. Дети будут с ним играть только в присутствии Прокла или Миха. Лечить его память будет Марфа. Вся семья с некоторым недоумением, но молча, выслушала вердикт из уст Лиа. Возражать против него никто не решился. «У меня только имеется предложение. В деревне есть несколько нехороших людей, и их встречи с философом у меня возражения не вызывают. И даже более того, я подумываю эти встречи организовать». Решил я высказать мысль сразу, как только она пришла мне в голову. Когда игра «Терра» превратилась в крупный бизнес-проект, Она, естественно, привлекла к себе внимание организованной преступности. В игре преступники заняли разные ниши, но в основном привычные для них. Здесь у любителей незаконной наживы была возможность существовать легально. Любая группа игроков могла зарегистрировать свой клан, даже если в него входили всего три игрока, чем криминал и воспользовался. Один из таких кланов, главной специализацией которого было в игре «Убийство игроков», из-за красных ников был зарегистрирован с названием «Красная армия». Для увеличения численного состава они производили операции, которые называли «мобилизация». Члены клана, имевшие провинность или неудачи, подвергались наказанию. Их назначали военкомами и заставляли стирать персонажа, а затем регистрироваться заново. Далее их задачей было попасть в нужную локацию новичков и уже среди этих неопытных игроков проводить свою принудительную мобилизацию большая организованная группа сначала агитировала заступление в клан на добровольных началах, потом вступали в дело силовые методы. Несогласным же мешали выполнять задания, охотиться, крали у них имущество. А когда новички все же умудрялись достичь десятого уровня, не давали зайти в испытательные данжи первого и второго уровня, вынуждая идти в третий, теряя все уровни и имущество. Такие локации пользовались дурной славой, и большинство игроков, попав в них, сразу уходило на перерегистрацию. Но хватало и нубов, которые попадали в такие места, ничего о них не зная, и мучились, пытаясь найти разумный выход. Были игроки, которые пытались вступить в клан с тем расчетом, чтобы из него потом выйти, но при у кандидатов брали личные данные из Реала — адрес, номер телефона и данные паспорта и после нашумевших акций с показательным наказанием таких дезертиров в реальной жизни желающих уйти из клана стало меньше. Хватало и тех, кто шел в Красную Армию сознательно, либо желая быстро обогатиться, либо из-за любви к насилию и желания поиздеваться над слабым, самоутвердившись за их счет. В локации ущелья Грома была такая группа военкомов, отвечавших за мобилизацию. Замок клана находился в окрестностях города Чернолесье. Именно в этот город приходили игроки после прохождения испытания для новичков из этой локации, место со странным названием «Ущелье Грома». Одной из целей Красной Армии было установление полного контроля над Чернолесьем, что им уже почти полностью удалось, а затем над всей террой. Я появился здесь тоже не случайно. Моей целью было отомстить за друзей. А заодно было бы неплохо опустить и сам этот криминальный клан. В отличие от «Реала» в игре это было возможно. И у меня был план. А с тех пор, как мне исполнилось 15, все мои планы срабатывали. Одним из пунктов плана было условие непременно попасть в определенную локацию для новичков. В ней я сейчас и находился. Выполнив данное условие Попытка использовать философа для борьбы с Красной Армией была спонтанной, но я надеялся убедить новых друзей мне в этом помочь и был уверен, что они не откажут. Непосредственно нападать на игроков в яслях не позволяет сама игра. При ударе или заклинании нанести ущерб другому игроку невозможно, а сам нападающий при этом будет получать снижение характеристик и опыта, а то и уровня Но нападать на игроков другим обитателям локации, не игровым персонажам, можно и нужно. Они тут для этого и существуют. Обучать игроков и давать им возможность повышать опыт в бою. Вот эти философские опыты я и намерен реализовать в ближайшем будущем для красноармейцев». После краткого спича в исполнении Лео диспут о будущем философии увял. Мирон воспользовался тем, что мать отвлеклась и подкрался к своему будущему товарищу по играм. Судя по выражению его лица, он уже придумал десяток вариантов этого будущего, и мне припомнился вождь краснокожих из рассказа о Генри. Я-то до сих пор думал, как обезопасить детей от философа. Теперь же актуальной казалась проблема защиты его самого. Детишки, они такого наворотить могут. — А ты кого жаришь? Ты его будешь есть? А он вкусный. А меня угостишь? А где он живет? Выслушав два десятка вопросов, мой мохнатый друг, похоже, забыл, какой был первый. И на его жуткой морде растерянность выглядела даже забавно. Ответить он так и не собрался. «Я бы тоже хотела узнать, кого вы готовите на завтрак. Таких животных я вообще не знаю, и уверена, их не знает никто». Марфа отвлекла всеобщее внимание на себя, и философ вздохнул с облегчением после того, как я достал из сумки еще одну тушку крысы и отдал ее на обследование.